Глава 8. Чем ближе стрелка часов приближается к 8 вечера, тем нервознее я становлюсь. От предстоящей вечеринки не жду ничего хорошего. Небогатый, но поучительный опыт общения с Благовом приучил меня быть начеку. То, что я никак не могу выкинуть его из головы, не на шутку меня тревожит, а необъяснимое ощущение его причастности к моей жизни. не поддаётся никаким разумным объяснениям. Вчера ночью, оставив благово в компании красивой девушки за стойкой бара, мы с Сашей долго гуляли по ночному курорту, блуждая среди расцвеченных огоньками игрушечных домиков и ёлок. Но праздничная атмосфера оставляла меня равнодушной. Я чувствовала крепкие горячие руки, обнимающие меня за талию, и по инерции прижималась к мужскому телу. Я слушала глубокий, отрывистый голос, и однасложно отвечала на вопросы, не вникая в их суть. Я была рядом со своим парнем, но не вместе с ним. Тот другой, с гипнотическими синими глазами, царил в моих мыслях. Где он? С кем он? Мне не хотелось думать о том, в чьих объятиях он нежится этой ночью, в чьей постели спит. Я не сомневалась, что ни в своей, и ни один. Я гнала от себя мысли а той, которая целует его, а той, что чувствует крепость его объятий и запускает пальцы в жёсткие кудри в неконтролируемом желании притянуть его ближе. Блондинки, брюнетки, рыжие, их образы острыми когтями терзали меня, не давая покоя. Сегодня утром я проснулась с верой в то, что мне под силу заставить себя перестать думать о Благове. Сейчас, когда позади осталась большая половина дня и на часах без пяти-восемь, я уже знаю, что терплю сокрушительную неудачу. Когда я под руку с Сашкой спускаюсь вниз, в холле нас ожидают только Лена, Костя и Макс, хоккеист и одноклубник моего парня. Макс приехал в Сочи накануне. Подруга объясняет, что все остальные уже уехали на забронированную базу отдыха с баней и большим бассейном в посёлке, расположенном в 10 минутах езды от отеля. Это глупо, но я чувствую облегчение. Не знаю, могу ли я подготовиться к встрече с Благовым, но если есть шанс, что короткая 20-минутная отсрочка мне поможет, я хочу им воспользоваться. В Красную Поляну мы едем в комфортабельном минивэне. Всю дорогу Сашка держит мою ладонь в своей руке, не выпуская даже когда машина тормозит перед внушительного размера особняком, построенным в стиле альпийских шале. Он помогает мне выйти и поддерживает, пока мы движемся по заснеженной тропинке в дом. Массивная дверь впускает нас в уютное жилище, в дизайне которого преобладают тёмное дерево и натуральные цвета. Оставив верхнюю одежду у входа, идём по длинному коридору, который заканчивается стеклянными створчатыми дверями. скрывающим за собой огромный бассейн с небесно-голубой водой. Едва я переступаю порог помещения, понимаю, что оно меньше всего напоминает бассейн в традиционном понимании этого слова. В данный момент оно скорее походит на закрытый ночной клуб. Освещение приглушённое, работают только разноцветные прожекторы, развешанные по стенам. Они мерцают и мигают яркими лучами, разрезая полумрак и создавая ощущение затяжной вечеринки на танцполе. Вокруг огромного овального бассейна расставлены шезлонги и кресла, а небольшие низкие столики заставлены закусками и фруктами. В противоположном углу от входа расположен мини-бар, рядом с ним плазменный экран, на котором крутятся видеоклипы. Пол выложен бело-голубой мозаикой и отполирован до блеска. А сам бассейн подсвечен изнутри, отчего вода в нём кажется неправдоподобно синей. Смотри. С восторгом щебечет Ленка и тычет пальцем наверх. Поднимаю глаза и в изумлении смотрю на стеклянный купол, через который можно разглядеть рассыпанные на ночном небе звёзды. Круто, говорю я. Мне срочно нужно окунуться, решительно заявляет подруга и хватает меня за локоть. Где в этом чудесном месте раздевалка? Впервые за весь вечер Сашка выпускает мою ладонь, и именно в этот миг я вижу Благова. Он выходит из раздевалки в противоположной от нас стороне, одетые лишь в длинные плавательные шорты с тропическим принтом. Следом за ним появляется парень, который мне не знаком, и Вера, наряженная в микроскопическое красное бикини. Я застываю не в силах отвести взгляд от его фигуры. Широкоплечий с усскими бёдрами и плоским животом, он смотрится не таким мощным, как Сашка, но в нём ощущается настоящая природная сила и энергия, граничащая с грубой чувственностью. Я хочу отвернуться, но не могу. Глаза наслаждаются его обнажённым торсом с уской полоской тёмных волос, уходящих за эластичную резинку шорт, мускулистыми руками и длинными ногами. Интересно, как он поддерживает физическую форму? Не похоже, чтобы он всё свободное время торчал в спортивном зале, тогда отгоняя от себя неожиданное яркое видение обнажённых тел на белоснежных простынях, и стремительно краснею. Не отдаю себе в этом отчёта, но подсознательно жду, что Благов обратит на нас внимание. Когда это происходит, он лишь кивает ребятам за моей спиной, скользит безразличным взглядом по нам с Ленкой и отворачивается к бару. Чувствую себя так, будто бы меня только что ударили кулаком в живот. Не знаю, чего я ожидала, но холодное равнодушие этого человека ранит меня сильнее, чем я могла представить. Ты чего зависла? Ленка капризно поджимает губы и тянет меня к раздевалке. Пошли. Небольшое помещение рядом с душем и туалетной комнатой занято двумя незнакомыми мне девчонками. Когда мы заходим, одна из них медитативно расчёсывает длинные волосы у зеркала, а вторая усердно натирает тело ароматным маслом. Привет, я Алина, щебечет та, что у зеркала, а это Марина. Марина немного высокомерно кивает нам с Ленкой и продолжает распределять липкую жидкость по длинным ногам. Лена, представляется подруга, ставит сумку на скамейку и без паузы стягивает с себя джинсы. Мирослава Следует обычный обмен дежурными словами, после которых я лезу в рюкзак за купальником. В этот момент я рада, что последовала совету мамы и взяла с собой два — бикини и слитный. Выбираю черный «One Piece» и с иронией думаю, что, судя по купальникам Алины, Марины и Веры, которые состоят из ниточек с треугольниками на груди и попе, на этой вечеринке я буду самой невзрачной. Левко понять, что на мои предпочтения влияет вовсе не скромность. У меня красивое тело, и я не стесняюсь его показывать. Но сейчас мои чувства настолько обнажены, что я хочу компенсировать их смятение максимально закрытой одеждой-бронёй. Ну что, готова? спрашивает Ленка через минуту. Когда мы выходим из раздевалки, моя голова, помимо воли, поворачивается в сторону бара. Благо, всё ещё там Теперь в компании не только Веры и незнакомого блондина, но и Кости, Макса и Сашки. Ленка грациозной походкой направляется к ним, а я растерянно стою на месте, не рискуя последовать её примеру. Понимаю, что это глупо стоять тут в одиночестве, но ноги словно о деревенели, но не могу я по своей воле идти навстречу благу. Словно почувствовав эту внутреннюю борьбу, виновник моих душевных терзаний вдруг оборачивается и бросает на меня долгий изучающий взгляд. От пламени, которое скрывается за бескрайней синевой его глаз, в горле у меня становится сухо, как в пустыне. Я поспешно отворачиваюсь и подавляя отчаянное желание прикрыть руками своё полуобнажённое тело, прыгаю в тёплую воду, которая становится моим укрытием. Несколько минут я плаваю, ритмично рассекая воду, а когда прислоняюсь к бортику, чтобы передохнуть, слышу бодрый голос Сашки. Мира. Обвожу взглядом бассейн, прежде чем замечаю его крепкую фигуру. Он стоит на краю вышки и готовится к прыжку. Поднимает вверх большой палец и подмигивает, а потом разбегается и, оттолкнувшись от трамплина, грациозно входит в воду, практически не создавая брызг. Слышится одобрительный гул и аплодисменты, а в следующее мгновение Сашка выныривает на поверхность, отплёвываясь и протирая глаза. На его лице играет такая бешебашная радость, что я невольно улыбаюсь. Видела? спрашивает он, звонко целуя меня в щёку, когда я подплываю к нему. Видела? подтверждаю с несходительно. Хочу ещё раз. Ну, Саш, погоди, побудь со мной. Прошу ласково и обнимаю его за шею. В следующую секунду чувствую, как крепкое тело прижимается ко мне ближе, и доверчиво кладу голову ему на плечо, тая от нежности, с которой Сашка целует мою шею. Обвиваю свои ноги вокруг мужской талии и легонько касаюсь родных губ. Ты утопишь меня, низко бормочет Сашка. Ты спасёшь нас обоих, с уверенностью парирую я. А если всё же утонем, только друг в друге. Шепчу прямо в его ухо и мягко прикусываю мочку. Ты опасный человек, Мир. Усмехается он. Замолчи, Саш, прошу я и прижимаюсь к его губам в долгом поцелуе. Сашка недолго остаётся безучастным. С удовлетворением ощущаю его ищущие руки на ягодицах и задыхаюсь, когда наши языки сплетаются в вратическом танце. Ковальчук Громова, будете играть с нами? Ненавистный голос разбивает волшебную реальность. в котором мне нет дела ни до кого, кроме моего парня. С недовольным стоном отрываюсь от Сашки и оборачиваюсь. Все столпились на другом краю бассейна во главе с Благовым, лениво подбрасывающим мяч. Я встречаюсь с ним взглядом и хочу провалиться сквозь землю. В синих глазах сложно прочитать хоть что-то, но мне кажется, там таится раздражение и нечто такое, от чего я чувствую себя очень неуютно. крепче цепляюсь за Сашку, но слышу его коںнечно, в котором уже можно различить азарт и предвкушение схватки. Он выпускает меня из своих объятий и плывёт к противоположному бортику. Мы уже разделились на команды. К удивлению Сашки и полному равнодушию Благова, участвовать в игре я отказываюсь, хотя люблю подобные активности. Вместо этого я несколько раз проплываю из одного конца бассейна в другой. Меняю стиль и плаваю ещё несколько минут, а потом переворачиваюсь на спину, восстанавливая сбившееся дыхание и наслаждаясь ощущением тёплой воды, ласкающей разгорячённую кожу. Мира, выпьешь со мной? Я подплываю к бортику, где стоит Ленка, и, подтянувшись на руках, выбираюсь из воды. Оборачиваю талию полотенцем и, не успевая присесть на шезлонг, как подруга вручает мне бокал, украшенный долькой апельсина. Мальчишки в отличной форме, говорит она с интересом, наблюдая за игрой. Нгунгу, откидываясь на шезлонг, вытягивая сладковатую жидкость и избегая смотреть туда, куда смотрит Лена. Вкусно. Некоторое время мы молчим. А ты почему не пошла? спрашивает она внезапно. Ты же неплохо играешь в волейбол. Нет настроения, бросаю сухо и ищу глазами Сашку, изо всех сил стараясь не замечать Благово. Нон Но будто нарочно делает всё, чтобы как можно чаще попадаться мне на глаза. Делаю ещё один глоток коктейля и натыкаюсь на пристальный взгляд подруги. Я хорошо тебя знаю, Мирослава, и в эту поездку ты что-то темнишь. Не придумывай. Я вонзаюсь зубами в дольку апельсина и изучаю куполообразный потолок, в отражении которого без труда нахожу высокую фигуру Благово. У вас с Сашей всё нормально? Не унимается подруга. "Да", заявляю твёрдо, чтобы не подпитывать подозрительность Ленки. "А ты почему спрашиваешь?" "Может, потому что ты уже 5 минут пялишься на Данилу, а не на своего парня", с откровенной прямотой отвечает она. Я едва не давлюся апельсином и судорожно глотаю, пока мозг мечется в поисках уместного ответа. Возмутиться? Проигнорировать? Честно сказать, что одним своим присутствием Благов порождает во мне столько противоречивых ощущений, что просто опустошает душу. С чего ты взяла? В конце концов, выдавливаю из себя. Мира, берегись, без тени улыбки заявляет подруга. С этим парнем шутить опасно. Он пройдётся по тебе как каток по свежему асфальту. Да не интересен он мне, говорю равнодушно, избегая взгляда Ленки. Мне абсолютно всё равно. Нет, тебе не всё равно, и это меня беспокоит. Ленка смотрит на меня в ожидании, а я знаю, что не могу я ничего рассказать. Мы дружим уже 6 лет, и у меня никогда не было от неё секретов. Но сейчас чувствую, что Благов это только моя тайна, которой не хочется делиться даже с близким человеком. Я поплаваю ещё, сообщаю я, сбрасывая полотенце на шезлонг. Ты со мной? Я знаю, что мои ответы не убедили и не успокоили подругу. Но она не настаивает. Допивает свой коктейль, кивает, и мы почти синхронно прыгаем в тёплую воду.